Глава восьмая. Дела свои и чужеземные. Уйдя на время из столовой избы, где уж который вот день шел пир, Иван Васильевич заперса у себя в опочивальне с казначеем своим ховриным. На пиру во главе всех были братья оставлены, а распоряжение их выполнял верный дворецкий великого князя Данила Константиновича. — За что иное, а за пир я спокоен, — с насмешливой улыбкой молвил великий князь. — А ты расскажи, как с казной моей. Какие дела правишь? — Ныне, государь, все подарки новгородские по спискам принял яс. — Великие они. — Почитай, пятая часть всей казны твоей будет. А с добычей-то и в половину станет. — Ну, сие все прибытки не моей, а государевой казны, — сказал с довольством Иван Васильевич. Только у меня не одни прибытки, а есть и дачи великие. — Истина, государь! — живо отозвался Казначей. — Один князь Юрий Васильевич задолжал тебе столь, что ему в пору задолг свой отдать половину удела. Примечание. Задолженность князя Юрия Васильевича брату Ивану достигала, по сведениям Бахрушина, 717 тогдашних московских рублей, примерно 71 700 семьсот. Золотых рублей XIX века. Конец примечания. Роста же не платит и ничто не выплачивает. Великий князь горько усмехнулся и прервал Ховрина Не бойся. Брат-то мой Юрий воевода знаменитый. Его радные дела много более дают того, что я с ему даю. А того, ни жены у него, ни детей нет. Все едино удел его за Москву пойдет. Не дук у него тяжкий. Иван Васильевич глубоко вздохнул и замолчал в печальном раздумье. «А Андрей-то меньшой!» — осторожно начал Ховрин. «Ведь еще более отказны твои брал!» «Я всем ведаю!» — перебил его снова Иван Васильевич. «Ты обмысли, вот какие дары лучше будут Даниару-царевичу! Избери ему седло с убором из золота и серебра с самоцветами, да шубу ну, всего на полсотни рублев московских». Да в отвес ему серебром полсотни рублев. А не жирно ему, басурману? — В обрез, как надобно, — засмеялся Иван Васильевич. — Нужен он нам, дабы тайно с Менглы-Гиреем, Крымским и Султаном Турским сноситься. А прежде того, царевич пятьдесят татар своих погубил в походе сем. А мало ли в походе всем награбили они. Великий князь отмахнулся с досадой. — Баю, тобе весьма надобен мне, Угоди ему подарком. «Днесь приготовь все!» Постучав, вошел дьяк Курицын и, поклонясь, молвил. «Будь здрав, государь!» «Дошел по приказу твоему!» «И ты будь здрав! Садись, Федор Васильевич!» «Сей часец указал я с Дмитрию Владимировичу, «Какие дары готовить Даниару!» «На полсотню московских рублев седло с убором, да шубу, да полсотню рублев серебром в отвес!» «В самый раз, государь!» — заметил Курицын. «В самый раз!» Государь усмехнулся и спросил, «А Бородатого звал?» «В Борзе придет он». В дверь постучал кто-то. Степан Тимофеевич молвил Курицын и, поспешно отворив дверь, впустил дьяка Бородатого. Тот поздоровался с великим князем и прочими. А Ховрин, поклонившись Ивану Васильевичу, спросил, «Прикажешь, государь, идти, дабы нарядить все для царевича?» «Иди с боком», — ответил великий князь, — «да не забудь две книги сии» что я из Новогорода привез. «Уложи их в малый ковчежец, что при казне моей». Когда началась дума у великого князя, дьяк Курицын сказал, «Вести есть от иноземных купцов». Сказывают они, посылает где папа Павел посла, кто бега, государь, с открытыми листами и опасными грамотами для бояр твоих. Кого пожелаешь, тех и впишешь в листы». Дабы ехали они за таревной в Рим. Когда же сей посол едет, спросил Иван Васильевич: "Фрязины наши бают, государь? Посол римский уж в Венеции гостит там у дуки венецейского Никола Трона". Великий князь усмехнулся и ничего не сказав обернулся к дьяку Родатому: "А какие у тебя, Пан Тимофеевич, вести есть? Из Новогорода вести, государь? Бают там Покорал Господь новгородских людей, что в осаде были врат на это время. Сентября сентября второго множество людей с женами и детьми пошли из Новгорода в родные места на судах великих. Всего судов-то было числом сто и восемьдесят, а на каждом судне по 50 и более человек. На середине же Ильмин озер, над самой пучиной его, подули вдруг ветры великие и потопили все суда со всеми людьми и товарами их. На все воле Божье, перекрестясь, молвил великий князь, Господь людей карает и милует по воле своей. Какие еще вести есть? Новгородцы бают государь, что вернулся от хана Ахмата и большой орды. Посол короля Казимира Татарин его служил и Кирей Кривой, вместе с послом Ахматовым. Год у себя держал Ахмат Кирея за наши подарки. Ныне же он повествовал, бают... Королю, что в Борде на нас пойдет, и Казимир бы на коня восел, я здесь с одной стороны, а ты здесь с другой, в раз на Москву пойдем. Король же Казимир всюю пору заратился с угорской землей, хочет там сына своего королем посадить. Иван Васильевич сухо рассмеялся, а у них всегда так будет. Со злой улыбкой сказал он: "Хвост вытащит, нос увязнет, нос вытащит, хвост увязнет, а мы им и хвост, и нос оторвем". Наступило молчание. Великий князь на хмуре брови усиленно думал о чем-то, и дьяки не смели слова сказать. «Мыслю яз...» — наконец вымолвил сурово Иван Васильевич. пирыто пора нам кончать. Непрестанно мы между двух огней. Наперво мыслю крепче надобно руки связать Казимиру польскому и немцам, которые в папском латынстве». Для сего надобно дружбу менглы укрепить, дабы Литву и Польшу злее грыз. Папу же блазнит тем, якобы пристанем к походу его против султана Турецкого. Дружба сия с папой и другой блазнение его, что в ересь впадем мы и Сидорову. Для сего блазнение пошлем за царевной Ивана Фрязина. Гораздого на всякую лесть ради корысти своей. Тогда не государь московский, а кроль польский между двух огней будет». Великий князь замолчал, а дьяки радостно одобрили, сказанное государем. «Помните же, — продолжал Иван Васильевич, — что сие тайна наивелика ото всех. Сие токмоблазнение. На деле же другое. Нам ныне более всего надобны Менглагерей Крымский и Султан Турский, дабы хана Ахмата сломить. Государь опять задумался, потом сказал совсем тихо, — другое дело наше удельных посулами манить и даже до кончания, до поры с ними укреплять, пока Русь православная совсем вольной не станет. Разумеете? — Разумеем, государь, — воскликнули оба диака и поклялись государю служить верой и правдой на благо и во славу русской земли. Распуская рати свои по домам, великий князь дольше других задержал на Москве Даниара-царевича, чтил и дарил его более чем других своих соратников. Доволен весьма был царевич и дарами, и честью великой. Государь же, отпуская его в Мещерский городок, прощался с ним только в присутствии дьяков Курицына и Бородатова, а из двора его были дворецкий Данил Константинович, казначей Ховрин да стремянный Савушка, могучие силы, как сам государь и горячо преданный ему. Все уже ведал Даниил Царевич, что государю от него надобно, и как службу ему служить для Москвы, привлекая Гирея и султана Турского. Все через Дьяков было ему в тайне указано, и великий князь только добавил, «Отпускаю тебя, Царевич, с полной верой, что послужишь мне, так же, как отец твой служил отцу моему и мне». Иван Васильевич ласково поглядел на Царевича, и, взяв от дворецкого саблю булатную с золотой рукояткой в ножных с каменьями самоцветными, протянул ее Даниару-царевичу. Даниар, принимая оружие, стал на колени, а государь молвил ему с любовью «За подвиги твои, ратные, дарю тебе из рук своих оружие честное, я воеводе знатному и храброму на брани». Принимая сей ценный и почетный подарок, царевич поцеловал руку государя своего и, не вставая с колен, воскликнул «Живи сто лет, государь! Я же, пока жив, служить тебе буду верно, как служил тебе отец мой! Клянусь всем именем Аллаха Милостивого и Милосердного!» Стоя еще на коленях, Даниар выдвинул наполовину из дорогих ножен дамасский клинок с золотыми насечками и надписями из Корана, приложил его к колбу, а потом поцеловал. Так в дружбе и верности отъехал царевич в свою вотчину, обласканный великим князем. Когда же диаки и казначеи, провожавшие царевича до коней его, вернулись, бородатый радостно воскликнул. — Государь, верь Даниару, как и всякому татарину, который на сабле клятву примет. Касим-то отцу твоему на кинжале клялся. — Ведаю все и верю Даниару, — молвил с усмешкой Иван Васильевич. Братьям же своим, единоутробно, мало верю, и сия горько мне. Будет еще много зла от них, хотя все они крест целовали. Ну, по что братьям-то и дяде ныне зло иметь на тебя? Заговорил Ховрин. Сами они и люди, к добыче сколь набрали, и серебром, и конями, и портищем, и всяким иным добром, белки, соболи, хрустали и прочее. Иван Васильевич досадливо махнул рукой и молвил сурово. Ко власти зависть у них. Равны хотят быть государем московскому. А сего не разумеют, что власть-то у того токма, кто властвовать умеет. Сентября 10 прибыл из Венеции Антонио Джеслярди, племянник Ивана Фрязина, и привез от папы Павла листы великому князю. По этим листам все, кого в них государь пишет послами своими, могут два года свободный проезд иметь по всем землям – латинским, немецким, итальянским и прочим, которые все его святейшеству присягают. Лично же просил Антонио от имени папы Павла, дабы великий князь скорее послал послов, по царевну Зою. К Антонио пристал в Венеции посол к великому княже Московскому от дуки венецейского Никола Трона, именем Иван и по прозвищу Тревизан. Послан же от этот от Дуки и всех земель, сущих под ним, бить челом великому князю Московскому о помощи в переговорах с ханом Ахматом, царем Большой Орды. Обоих этих посланников задержал при себе государев денежник, вызнав от ревизана, что везет он государе Московскому подарки великие, решил обманом и хитростью соблазнить племянника своего на тайное похищение многих даров Дуки. «Зачем тебе к царю Ордынскому?» — спросил Иван Фрязин у Тревизана. Дож и сенат», — ответил тот, — «Ахмата на турского султана поднять хотят. Грабят турки купцов наших и на суше, и на море. Везу государю и хану дары многие и богатые». Иван же Фрязин, затрепетав весь от жадности, сказал Тревизану, «Безумцами будем с тобой, если этим случаем не воспользуемся». Не бей ты челом великому князю, не давай даров ему, которых нам обоим век наш хватит, утаи все. Я ж тебе все устрою и помимо великого князя к царю Ордынскому провожу. Убедил во всем он Тревизана, соблазнив его богатствами, и уговорились они между собой обо всем до конца. Когда же государь пожелал от папы посла принять, привел к нему Иван Фрязин, не смея утаить о приезде Тревизана, обоих послов сразу. Принимал их Иван Васильевич в трапезной у матери своей, ну, как тайное посольство по семейным делам. Был на приеме этом только дияк Курицын, дабы листы папы прочесть и прочее проверить, да и государю без иноземного толмача разговор иметь с послом. Присутствие Курицына смутило Фрязина, но он быстро оправился и, желая упредить вопросы, стал на одно колено пред государем, как встали и послы. Пожелав здравия, поспешил он и спросить разрешение сказывать. «Дай, государь мне, — заговорил он, — о посольстве всем слова. Сказывай, — молвил великий князь, сделав знак встать с колен. «Великий государь, — продолжал Иван Фрязин, — сей вот Антонио Джеслярди, племянник мой, привез от его святейшества листы, тебе открытые, о которых я уже сказывал, когда икону царевны тобе доставил». Фрязин обратился к племяннику и сказал по-итальянски, чтоб тот вручил листы государю. Антонио Джаслярди снова встал на одно колено и, вынув из сумки сверток, в котором хранились листы, протянул их государю. Курицан принял их и, прочитав, доложил великому князю, «Его святейшество Папа Павел вельми почетно тебя величает и молит Бога о благе твоем. Сказывает, что листы сии для послов твоих». «Дабы мог ты послать их в Рым за царевной?» Иван Васильевич неожиданно резко обернулся к Ивану Фрязину. «А сей другой, по что здесь?» Спросил он, вскинув глаза на рыжего тревизана, одетого так же просто, как и Антонио Джеслярди, ну, на вид старше того по возрасту. «Сей, государь, сын дяди моего родного именем Джан, а по прозвищу Тревизан, князек венецейский». Увидев, что Иван Васильевич нахмурил брови, денежник смутился и быстро продолжал. «Сей ко мне пришел, государь, своим делом, да и гостьбою». «По что ж ты ко мне его привел?» — перебил Фрязина, государь. «Другой раз без спросу ко мне никого не води. Да и язык свой держи за зубами. Иди, позову, когда будет надобно. Федор Васильевич у меня толмачом будет. Я побаю с послом его святейшество с глазу на глаз».